Глава вторая. Том что-то задумал. «Доктора! Позовите доктора! В меня попала стрела доктора! Скорее!» Так стонал Джерри Кен, один из лучших клоунов цирки Хорн и Уэст, корчась на эстраде и пытаясь вытащить стрелу. На арене цирка он выступал под именем Дудля и своими остротами и шутками приводил в восторг и взрослых, и детей. «Плохо дело. Кажется, бедняга Дудаль тяжело ранен», — бормотал конференция Мортон, расталкивая испуганных зрителей и протискиваясь к эстраде, на которой метался дудаль Том Кардив следовал за ним по пятам. «Не понимаю, как это могло случиться», — прошептал он. «Я пустил только одну стрелу. Видите, она торчит там, в доске». «Так-то оно так, а все-таки Дудаль ранен», — возразил Мортон. «У него между лопаток тоже торчит стрела». Хотя бурый медведь и не сомневался в том, что не его стрела ранила Дудля. Однако он был растерян и смущен. Локтями расталкивая людей, пробирался он к эстраде, где высокий кедр пытался остановить метавшегося клоуна и выдернуть стрелу. Но Дудль отказывался стоять смирно. «Меня пристрелили! Меня пристрелили! Зовите доктора!» — жалобно кричал он. Потом вдруг присел на корточки и заорал во все горло. Кукарику! Громко расхохотавшись, он заложил руку за спину и, выдернув стрелу, показал ее публике. Стрела была вдвое короче тех, какие были у Тома Кардифа. Даже если бы она попала в Дудля, он не почувствовал бы боли, так как конец ее был круглый и тупой. Вытащив из-под пиджака головной убор из перьев, украшенный петушиным гребнем, Дудль надел его на голову и стал горделиво прогуливаться по эстраде, изображая из себя петуха. Громко выкрикивал он «Ко-ко-ко!» и ку, -ку и размахивал игрушечной стрелой. «Э, да это шутка!» — закричали в толпе. «Цирковой трюк!» — подхватили зрители, которые несколько минут назад были совершенно уверены в том, что на их глазах произошел несчастный случай. «Нас одурачили!» — захохотал какой-то толстяк. «Здорово мы попались на удочку!» «Новая выходка дудля!» — пробормотал Мортон останавливаясь и поворачиваясь к Тому. «Даже меня он сбил с толку!» «И меня!» — подхватил Том. «Как я рад, что это была шутка!» Клоун, разгуливая по эстраде, хрипло выкрикивал кукарику, -ку -ку», а затем остановился и засмеялся таким заразительным смехом, что зрители невольно расхохотались. «Милости просим в большой шатер!» — обратился Дудель к толпе. «Навестите меня, друзья, а уж я вас позабавлю, покажу все свои штучки! И сюда, в малый шатер, загляните еще разок вечерком посмотреть на высокого кедра и бурого медведя!» — добавил он, указывая на Тома и Джека. «Они молодцы, ребята! Приходите, приходите!» Клоун снял свой головной убор и спрыгнул с страды, а Мортон, опасаясь, как бы публика не потеряла интереса к очередным аттракционам, поспешил заговорить. «Леди и Как видите, это была только шутка. Маленькое развлечение, придуманное для того, чтобы вас позабавить. Если бы стрела бурого медведя действительно попала в Дудля, клоуна не было бы сейчас в живых. Опасное оружие — лук, из которого стреляет юноша-индейц. Но, как видите, это была только безобидная шутка». Несколько минут назад Мортон и сам был уверен в том, что произошел несчастный случай. Но он уже забыл о своей ошибке и спешил воспользоваться выходкой клоуна как рекламой номера. «А теперь, леди и джентльмены, обратите ваше благосклонное внимание на этот стеклянный бассейн, наполненный водой!» — продолжал конференсье. «Здесь обитает Нептун, человек-рыба. Он может оставаться под водой дольше, чем кто бы то ни было из смертных. Дышать ему нечем?» И однако в воде он спит, ест и плавает не хуже, чем киты, акулы и страшные осьминоги. Пожалуйте сюда, леди и джентльмены, сюда, сюда!» Зрители успели забыть об инциденте со стрелой и с любопытством направились к стеклянному бассейну. «Послушайте-ка, как это вам пришло в голову выступить в нашем номере?» – спросил высокий кедр, направляясь вместе с Томом Кардифом и клоуном в палатку, где находились уборные актеров. Ведь стрела действительно могла попасть в вас, если бы Том выстрелил два раза, что он иногда делает. — Совершенно верно, — подхватил бурый медведь. — Был момент, когда я не сомневался, что подстрелил вас, хотя я и не понимал, как это могло произойти. — Да неужели я и тебя одурачил? — засмеялся клоун. На арене он выступал в костюме петуха, но сейчас был в своем обычном платье, а петушиную голову засунул под пиджак. — да, я совсем растерялся, — заявил Том. — Надеюсь, я вам не испортил вашего номера? — осведомился Дудль. Ну, — Нет, нисколько, — успокоило Том. Но мы в самом деле подумали, что случилось несчастье. — Мне захотелось позабавиться, — продолжал клоун. Я обстругал палочку так, чтобы она напоминала стрелу. В один конец воткнул перья и засунул ее в дырку, которую прорезал в спине пиджака. Потом я спрятался за твоей эстрадой, Джек. А как только Том выстрелил, я стал кричать. «Я был уверен, что не испорчу вашего номера, и...» «Мы это знаем», — перебил Том, любивший старого клоуна, который часто помогал ему своими советами. «Ну зачем вы это сделали?» — допытывался Джек. «Или вам просто-напросто захотелось позабавить посетителей малого шатра?» «Да, пожалуй. Но была у меня еще одна мысль. Я обдумываю новый номер, который покажу в следующем сезоне. Соль этого номера в том, что меня ранят стрелой». Мне хотелось узнать, как отнесется к нему публика. Вот я и устроил нечто вроде репетиции. — Не знаю, придется ли по вкусу директору, если в программе будет два номера со стрельбой из лука, — задумчиво проговорил Джек. — О, мой номер нисколько не будет походить на ваш, — поспешил ответить клоун. — Он послужит для вас рекламой. И не забудь, что я выступаю в большом шатре, а вы в малом. — Да, пожалуй, вы правы, — не мог не согласиться Джек. — Конечно, — подхватил Том Кардив. Я уверен, что это не повредит нашему номеру. А кроме того, мы можем несколько видоизменить его в следующем сезоне. Если хотите, я покажу вашему партнеру, как нужно стрелять из лука. Кое-что я в этом деле понимаю. «Еще бы!» — воскликнул Дудель. «Ты меткий стрелок, Том. А мой номер будет только забавной пародией. Но я еще не решил окончательно. Быть может, я придумаю что-нибудь другое». Поздно вечером, по окончании представления, цирковые повозки длинной вереницы потянулись на станцию, где началась погрузка в вагоны. На следующий день цирк должен был давать представление уже в другом городе. В отделении, отведенном для клоунов, старый дудль рассказывал приятелям о своем выступлении в малом шатре. Славный мальчуган, это Том Кардиф, заявил Дудль. Кажется, это его первый сезон с нами, не правда ли? Да, отозвался Билл Нортон, первый сезон. Том находится на моем попечении, я его нашел. Билл Нортон, надирающий во время поездок за погрузкой цирка, заглянул в вагон, чтобы побеседовать с клоунами. «Как так?» – удивился Дудль, который в начале сезона был болен и явился в цирк только к концу лета. «Я встретил его как-то ночью на проселочной дороге, когда наши повозки завязли в грязи в окрестностях городка Кардив между Сиракузами и Портландом», – пояснил Нортон. Он помог нам раздобыть шесты и высвободить колеса из грязи. — А какое отношение имеет он к индейцам? — поинтересовался клоун. — Да никакого. Он мне рассказал свою историю. Кажется, он сирота. Родители его или умерли, или бросили его в Кардифе, когда он был крошечным ребенком. Один фермер по имени Ред Портнер взял его к себе, а когда мальчик подрос, фермер сделал его своим батраком. В окрестностях Кардифа находится поселок индейцев племени Анандага. Том, которому дали фамилию Кардив, настоящей его фамилии никто не знал, подружился с индейцами и часто бывал в поселке. Красный Орел, вождь или старшина поселка, научил Тома стрелять и подарил ему лук и стрелы. Однажды Ред Портнер увидел, что Том тащит своему индейцу мешок с овощами. Он поколотил мальчика, хотя тот и утверждал, что собрал эти овощи со своего огорода. Дело в том, что Портнер подарил ему клочок земли, на котором Том разбил огород. Кончилось тем, что Портнер предложил выбрать между ним и индейцами, а Том выбрал Красного Орла. Портнер его прогнал. Случилось так, что в этот самый вечер старый вождь внезапно умер, и Том остался без крова. Не зная, что делать, он брел по дороге, ведущей в Кардив, а как раз в это время подъехали наши повозки и застряли в грязи. Том упросил меня взять его в помощники, а я рассказал о нем Хорну. Тот заинтересовался его умением стрелять из лука и придумал для него номер, который он называет номером Вильгельма Теля. Этот номер имеет огромный успех у публики. Да, Том славный мальчуган. Странная история, задумчиво произнес клоун. Но теперь Том стал настоящим цирковым. Можно подумать, что он родился в цирке. А как ловко он выдрессировал свою собачонку Бифа, подхватил Нортон. Никогда не забуду того дня, когда Биф... Чуть было не пропал. — Как это случилось? — полюбопытствовал Дудль. Нортон закурил трубку и, усмехнувшись, начал рассказ. — Рано утром приехали мы в какой-то город. Сейчас я уже не помню, как он назывался. Я следил за разгрузкой. Как вдруг подбегает ко мне Том и говорит, что Биф пропал. Мальчик обыскал все вагоны, но Бифа нет как нет. Я вспомнил, что приблизительно за милю от станции наш поезд остановился и стоял несколько минут около каких-то угольных ям. Быть может, Биф решил, что мы приехали, и выпрыгнул из вагона. Бедняга Том чуть не расплакался. Он был уверен, что собака попала под поезд. Я предложил ему вернуться назад и поискать Бифа или его останки. Шли мы долго, так как нам приходилось обходить товарные поезда, стоявшие на путях. Вдруг я слышу знакомый лай, и навстречу нам летит что-то черное. Мы не сразу узнали Бифа. Он вывалился в угольной пыли, и его белая мордочка стала черной, как мои ботинки». К нам подошел какой-то человек и спрашивает, «Это ваша собака?» «Моя, моя!» — кричит Том. «Никогда еще и не видал такого упрямого пса!» Это был железнодорожный сторож. Около девяти часов утра он увидел Бифа, который лежал возле угольной ямы. Сторож попробовал завязать с ним знакомство, но Биф пятился и грозно рычал, а затем снова улегся на старое место. Тогда сторож попытался его прогнать и стал бросать в него кусочки угля но Биф только плотнее прижимался к земле и не трогался с места. Том утверждает, что Биф рассуждал так. «Здесь я расстался с моим хозяином, которого увез наш поезд, и здесь я буду лежать, пока поезд за мной не вернется». Забавный собачонка», — добавил Нортон, закончив свой рассказ. Два дня спустя дано было последнее представление в Харрисбурге, а затем цирк закрылся на зиму и начался разъезд актеров и служащих. На прощание Том и Джек крепко пожали друг другу руки. Совместная работа сблизила их, им тяжело было расставаться. «Ну, Том, надеюсь, что весной я увижу и тебя, и Бифа», — сказал Джек. «Да-да, конечно», — откликнулся Том. Но видно было, что в эту минуту он думает о чем-то другом. «И мы постараемся обновить наш номер», — продолжал высокий кедр. «Можно вставить в него какие-нибудь забавные трюки». «Да, постараемся», — рассеянно отозвался Том. «Что с тобой, дружище?» – удивился Джек. «Ты меня не слушаешь. О чем ты замечтался? Может быть, ты еще не решил, что будешь делать зимой? Стоит ли беспокоиться? Едем вместе в Нью-Йорк!» «Нет, спасибо», – ответил Том. «Я не беспокоюсь. Просто-напросто у меня мелькнула одна мысль. Я кое-что задумал. Весной расскажу тебе». «Ну ладно. А где же ты думаешь провести зиму?» «Я поеду в Кардив». «Как? В этот жалкий городок, где ты провел детство? Вздор! Едем в Нью-Йорк!» «Нет», — решительно сказал Том, покачав головой, — «я еду в Кардив. Там я постараюсь исполнить то, что задумал».